Я снял сандалии и, держа их в руках, пересек зал, обогнув кифу. камни пола были скользкими и прохладными. Войдя в коридор, я уже машинально почти поднял руку и ощупал камешки. Два, два и четыре. А обратно нужно попасть в два, два и один. Все понятно. Заблудиться невозможно. Я смело двинулся вперед и, спустя семь шагов, угодил пальцами в ямки дверь. Одно движение — и каменная плита мягко скользнула вбок. На втором уровне двери открывались легче, чем на первом, или потому что сделаны позже, а, возможно, потому что за ними лучше следили. Войдя в комнату, я задвинул дверь на место. Тот уже открыл заслонку, и желтоватый свет мягко расплывался посреди небольшого помещения неправильной формы. И тут я впервые ощутил, что все эти комнаты Переходы и коридоры вырубались и выкапывались в твердой земле, иногда не поддающейся лопатии и лому. Одной из стен комнаты образовывала огромная каменная глыба, видимо, вытащить ее наружу не представлялось возможным. И строители, оставив глыбу в земле, превратили ее в стену. Остальные три стенки покрыты тонкими, обожженными на солнце глинными плитками. Наверное, прямо за ними скрывалась черная голая земля, а плитки строители положили ради красоты. Из пола вдоль стен комнаты выступали черные прямоугольные камни. Я уселся на один из них. Сидеть было удобно, искусные руки придали камню подходящую форму. Я сидел и прислушивался. Тишина заполняла комнату, как вода заполняет мех до самой верхушки. Ее нельзя было назвать абсолютной, в глубине угадывались едва уловимые шорохи и всклипы, мягкие, как мука пылинки, медленно кружились в столбике света. Немного сосало под ложечкой, и от этого во рту становилось кисло и сухо. Необъяснимая грусть навалилась мне на плечи, глазам вдруг защипали непрошенные слезы. Я вспомнил наш домик в фрате мамины вечерние рассказы, рощицу... золотыми каплями застывшей смолы проходистую шорстку на спине шундры все это было еще так близко и уже так далеко я понимал что прошлое ушло навсегда но додеялся на будущее в котором повторятся и мамины рассказы и отцовские уроки и даже шундра я тогда не знал что в это самое время мать заливаясь слезами хранила отца Но дрожащая паутинка ее рыдания перенеслась через разделяющее нас расстояния и, прикоснувшись к моим глазам, наполнила их соленой влагой. Что будет со мной? Зачем я здесь, один, без родителей? Смогу ли я идти дорого избранных? То немногое, что успели рассказать мне кифы и шали, так далеко от меня, от моих настоящих способностей, и умений. Да и что я умею, что знаю. Короткие уроки отца, рассказы матери. Я даже в школе никогда не учился, ведь есейский рядом никогда не было. А в школу для детей тьмы меня не пускали. Экзамены, проверки, испытания. Как я все это выдержу? Как сумею преодолеть? А если не выдержу? Если меня с позором выгонят из обители, как смогу вернуться домой и смотреть в глаза матери? Дверь отворилась. И в комнату вкатился старичок с длинной седой бородой. Она почти доходила до его пояса и торчала все стороны, точно пальмовые ветки. Борода была почти шире туловища. «Здравствуй, шува Я немедленно вскочил с своего места. «Меня зовут Малих!» Старичок радостно потер руки, словно предвкушая нечто интересное. «Сейчас мы с тобой начнем учаяние!» Скажу тебе откровенно, когда вчера объявили, кому я буду преподавать, то сон убежал от меня, будто лань от леопарда. Он снова радостно засмеялся, словно бессонная ночь доставил ему большое удовольствие. «Ну -ка, ну -ка, — Ну-ка, ну-ка, покажись! Малих два раза обошел вокруг меня, внимательно рассматривая. Его кожа была настолько розовой, что просвечивал даже через коричневый ткань щитона. — Так это... «И есть тот самый Ишуа, из-за которого царь Гордус перерезал 126 мальчиков Эфраты?» — повторил он слова наставника. «Я уже не удивился. Это просто-напросто означало, что Малих вестник такой же, как Шали. Вернее, не такой же, а наверняка куда более опытный и продвинутый. Зачем вскочил? Садись, садись. В ногах правда нет. Верно, я говорю?» — Верно, я уселся на камень. — А в том, на что ты сейчас уселся, ее больше? Малих хитро прищурился. Не зная, что ответить, я снова вскочил на ноги. — Тебя легко сбить с толку. Это потому что ты не знаешь, где находится толк. Садись, начнем учение. Я снова опустился на камень, а Малих начал расхаживать передо мной, произнося слова тусклым размеренным голосом. «Первое, что ты должен понять. В учении не допускаются остановки. Продвижение должно быть каждый день, пусть маленькое, на полшага, на треть, но продвижение, понятно?» «А что такое остановка в учении?» — спросил я. «Предположим, ты роешь пещеру в обители. Углубляешь четвертый уровень или расширяешь его». День за днём выносишь на поверхность полные корзины земли. И вот пещера почти готова. Осталось вынести последнюю корзину, но ты взял и не вынес её. Вот это и есть остановка. А что такое продвижение? К примеру, ты начинаешь рыть новую пещеру, и перед тобой глухая стена. Ты набрал первую корзину земли и вынес её на поверхность. Вот это и есть продвижение. Понятно? Понятно. Вторая истина, которую ты должен усвоить, Свет раскрылся в нашем мире для того, Чтобы избранный не нуждался в постоянном успехе. Избранный все принимает с любовью, И удачу, и неудачу. Ессеем называется тот, Чье поведение не зависит от успеха. Я недоуменно покрутил головой. Ты прав, шуа. Это очень сложное правило. Трудно понять, еще труднее выполнить. Для начала отложив в сторону все свои страхи и сомнения. Не думая о том, что может случиться, если не преуспеешь в учении. Главное, не успех, а продвижение. Пусть маленькое, на полшага, на треть, но продвижение. Понятно? Малих он читал мои мысли. Даже те, которые вертились в голове еще до его прихода в комнату, я почувствовал себя голым и беззащитным. Третье правило. Свет и учение о нем выше разума. Только силой веры можно преодолеть те препятствия, которые разум не может охватить. Поэтому ты обязан всецело полагаться на учение и на учителей, даже если разум кричит караул. Он не спросил «понятно», потому что понимание этих слов располагалось выше разума, которым я пытался их постигнуть. А теперь главное. А главное — это закон. Почтительность без знания закона переходит в суетливость. Осторожность обращается трусостью, смелость порождает смуту, грамот становится грубостью. «А что такое закон?» — учитель малик спросил я. «Закон?» Это правила, при помощи которых постигается знание. Ближайшие месяцы ты потратишь на его изучение, вернее, на заучивание. Всё, что я тебе говорю, ты должен будешь заучить наизусть, в чём в прямом и обратном порядке». «Как это в обратном порядке?» «А вот так. Грубостью становится грамота, смуту порождает смелость, трусостью обращается осторожность. Но зачем?» Нужна зубрёшка, разве достаточно просто понять и запомнить?» Однажды ко второму наставнику пришёл ученик по имени Звулун и задал подобный вопрос. И ответил наставник, «Не похож тот, кто знает закон и в обратном порядке на того, кто знает его только в прямом». И спросил тогда ученик Звулун, Чем отличается первые знания от второго? И объяснил ему наставник, «Когда мы просим ученика повторить выученное правило, он повторяет его с легкостью, но если попросить его прочитать его в обратном порядке, мало кто сумеет это сделать. Однако, если положить перед учеником свиток с написанным законом, то любой с легкостью прочтет правило в любом направлении». Когда Есей может произносить правила задом наперед, это значит, он высек законно скрижали их своего сердца и читает в нем так, словно перед ним лежит раскрытый свиток. Понятно. Понятно. Я тяжело вздохнул. Но как получилось, что ученик смог обратиться прямо к наставнику с вопросом? Хм, хороший вопрос. Малик довольно заулыбался, словно к нему в рот попал финик. Во-первых, это произошло давно, много-много лет назад. Избранных тогда было очень мало, и отношения с наставником были совсем иные, чем сегодня. А во-вторых, это был необычный ученик. «Учитель Звулун, да — Учитель Зволун, да? — спросил я. — Но тот, что сидит в комнатке возле бассейнов. Малик уважительно и удивленно посмотрел на меня. «Тот, кто, повторяя старое, способен обрести новое, сам может стать наставником». Честно говоря, поначалу я не понял, почему Малик с таким почтением выслушал мой вопрос. хотя я напрашивал сам собой, и не было в нем ни особенной догадки, ни прозрения. Только потом я узнал, в чем тут дело. Имя Звулун в хирбе Кумрани пользовалось особенной популярностью. Так звали третьего наставника, самого любимого из всех учителей. Многие избранные, вливаясь в братство и начиная другую жизнь, брали новое имя, поэтому Звулунов в обители насчитывалось несколько десятков. Безошибочно угадать в одном из них того самого ученика представлялось Малиху невозможным, и мой ответ он воспринял почти как пророчество. — Откуда ему знать, что во все обители мне известен только один зволун? — Ну что ж, — Малих поднял руку и погладил меня по голове. От его пальцев исходил холод, моё горло перехватил спазм, я хотел немедленно вывернуться из-под его ледяных пальцев, но усилием воли сдержал свой порыв. Свет наградил тебя необычайными способностями, как бы ничего не замечая, продолжал Малих. Это хорошо, но ленивый не научится. Так говорили наши учителя. Готов ли ты принять знания? Готов. Замечательно. Тогда начнем заниматься. Повторяй за мной. В учении не допускаются остановки. Продвижение должно быть каждый день. Пусть маленькое, на полшага, на треть, на продвижение. Повтори. Так мы прозанимались до самого вечера. Малих говорил, я повторял, сто один раз каждое предложение. Поначалу мне казалось, что я сойду с ума. Но спустя несколько часов освоился, привык и начал бодро произносить пока еще малопонятные правила. Несмотря на грозное предисловие Малиха, учили мы их только в прямой последовательности. Я попросил Малиха разрешить мне делать записи на свитки и восховой дощечки чтобы вечером легче было повторить. Он строго посмотрел на меня. Наше учение называется устным не только потому, что передается из уст в уста, но главным образом из того, что «заучивается наизусть», Никаких свитков, никаких дощечек. Сердце каждого избранного представляет собой свиток, на котором начертаны все правила. Время в пещере текло незаметно. Я не знал, наступил ли полдень, и уже день клонился к вечеру. Свет, падавший из отверстия в потолке, был одинаково ярким по сравнению с отступившей в углы темнотой. В какой-то момент я почувствовал сильный голод. В животе начал бурчать так громко, что я невольно прикрыл его руками. Ноги от долгого сидения затекли, и голова работала все хуже и хуже. наконец я не выдержал и просил передышки. — Ты уже устал, — искренне удивился Малих. — Да, учитель, сил не хватает. — Те, кому не хватает сил, — назидательно произнес Малих, — останавливаются на полдороги. Ты же не успел сделать даже половины шага. Ладно, ложись на живот и прикрой глаза. Я улегся посреди комнаты и с облегчением сомкнул веки Малик присел рядом. Я скоро почувствовал, как ледяной холод окружает мою голову. Не открывай глаза! Жестко предупредил Малик. Не вздумай открывать глаза. Не знаю, сколько времени продлилось мое лежание, Но когда мне было позволено встать, усталость как рукой сняло, я уж не хотел ни пить, ни есть, и урчание в животе тоже прекратилось. А малихо обрадованный прием моих сил начал диктовать нечто странное и малопонятное. Оно, как, впрочем, и все остальные выученные правила, до сих пор прочно сидят в моей голове, крепко уцепившись за память острыми краешками букв. «Суть одежд, которые стоят из дней человека», — монотонным голосом бубнил Малих, — «в том, что человек и время — это мужское и женское начало. Человек и все ступени его души — это мужское, а время мира — женское. Это душа и дух. И поскольку душа сопричастна телу, из дней годов образуется тело для духа, как сказано, женское окружает мужское». Он остановился и посмотрел на меня. — Тебе все понятно, Шуа? — Нет. Я отрицательно покрутил головой. — Мне ничего не понятно, учитель Малих. — Это хорошо. С явным облегчением вздохнул Малих. — А то я уже испугался. Он немного помолчал, потом добавил. — Есть мысли, которые осознаются только в реке. Их невозможно усвоить, стоя на берегу. Ты всего лишь опустил воду пальцы правой ноги. Было бы очень странным и даже возмутительным, если бы мальчик в твоем состоянии понимал, о чем идет речь. Даже очень способный мальчик. Он снова замолчал и некоторое время молча рассказывал по комнате. — Ладно, давай продолжим. Я скажу тебе еще несколько фраз, и ты запомнишь их так же, как предыдущие правила. Неважно, что понимание пока далеко от тебя, душа сама поймет. Повторяй слова вместе с правилами. Хорошо, сказал третий наставник. Время, друг и любимое человека. Он разделил время на три части. Прошлое, настоящее и будущее, которым соответствуют три части души и три части тела. Голова... Сердце и чресло. Как голова, начало тела и самое высшее в нем снижается, переходя в другие части, так же изменяется прошлое по отношению к настоящему, так же и время суть его в настоящем, а прошлое только учитель, способный оказать помощь. «И хватит на сегодня», — сказал Малих, усаживаясь на сведенье камень. «Начинай повторять». И я принялся повторять с самого начала все выученное за день. Малик внимал моим словам, слегка раскачиваясь и кивая головой в такт, словно слушая музыку. — Хорошо, хорошо, — иногда говорил он. — Просто замечательно, хорошо. Когда я закончил, он снова погладил меня по голове. Теперь я не хотел уворачиваться, ведь пальцы Малик приносили покой и силу. — Ты способный, мальчик, с прекрасной памятью. сказал Малих, не опуская руки, — сосуд, способный вместить много света, очень много света, только не ленись и слушайся учителей. Он поднялся на ноги. Урок закончен. Завтра после дома собраний ты приходишь прямо сюда, переодевшись, конечно. Дорогу запомнил? Запомнил. Доброго тебе света. И не забудь перед сном повторить сто один раз все, что мы прошли за сегодня. Но когда же я успею, учитель Малих? Он пожал плечами, молча повернулся и вышел из комнаты.